Дела и годы до нашей эры. 627. -й. Смерть Ассурбанепала в Ассирии. 612. -й. Мидиане захватывают Ассирию. 550. -й. Кир покоряет Мидию. 546. -й. Кир покоряет Лидию. 525. -й. Камбис покоряет Египет. 522 -й. Дарий воцаряется в Персии. Около 512-го. Дарий идет войной на скифов. Около 500-го. Расцвет философов Геракли, эфесского и Парменида Элейского. 499 494-й. Ионийское восстание против персов. 492 -й. Поход Мордония и крушение при Афоне. 490 -й. Битва при Марафоне. 480-й нашествие к Серксу и битвы при Фермопилах и Соломине. 479-й поражение персов при Платее. 478-й основание Афинского морского союза. Около 471-го – изгнание Фемистокла и расправа с Павсанием. Около 467-го битва при Евремедонте. 464-й – Землетрясение и восстание илотов в Спарте. 454-й. Поражение афинян в Египте. 449 Последняя победа Кимона и мир с персами. 447-й. Начало строительства парфенона 445-й. 429-й. Перикл во главе Афин. Около 445-го. Рассвет философа Эмпедокла в Сицилии. Около 420-го. Расцвет философа Демокрита в Абдерах.